Поставил на чертеже против балок красным карандашом «нота-бене». Американец учтиво поморщился, перекинул языком сигару в левый угол рта и сказал «Вот машины!» и развернул чертежи котла и механизмов. «Ну, тут я пас. В этом деле я не бе-ни по Быть посему, как пишут стари, согласен. Давайте смету. Сколько?»